Глава 11. Александр. Вот кого угодно ожидала встретить, но не его. Я неверяще смотрела на мужчину, которого после убийства Яны уже не чаяла увидеть в живых, тем более здесь и сейчас. В голове бился только один вопрос. Его я и выдохнула. «Откуда?» «Так, значит, это вы напали на жрецов?» Дериан оказался более сообразителен. Мм, да? Александр довольно улыбнулся. Совет нашел лазейку для того, чтобы отправить войска на планету. Судя по времени перехода, которое я считал с регистраторов порталов, мы с вами разминулись буквально на четверть часа, не больше. О, значит, мы могли и не сбегать, хмыкнул Ланс, но вдруг нахмурился и добавил. Или нет? А вы ведь не пепел, Александр. «Вы — буря, и Совет об этом знает. Так каким образом вы оказались среди бойцов Совета? Что-то не сходится». Улыбка Александра стала недоброй, а в глазах на миг вспыхнул пурпур. «Ты вроде умный парень, к тому же жизнетворец. Так посмотри внимательнее. Должен уж заметить маскировку, прикрывающую мою истинную эфирную оболочку» язвительно предложил он. Ланс недовольно поджал губы, но замолчал. Зато вновь вступил Дериан. «Даже с маскировкой это огромный риск. Зачем было на него идти?» «Зачем задавать вопрос, ответ на который очевиден?» Александр прямо посмотрел на меня. «Затем же? Зачем я здесь?» «Ради Евы. Это ваши домены готовы друг друга сожрать» а между нашими издавна заключен договор о взаимопомощи, и мы действительно делаем все ради безопасности друг друга. Так что можете спокойно уходить. Я о ней позабочусь». Как бы я ни относилась к Александру, после этих слов ощутила благодарность. ведь и вправду мог затаиться, спрятаться, но вместо этого решил отыскать меня. Пошёл на риск, но не бросил. «Неважно, что происходит между нами». «Совету я тебя убить не позволю», — уверенно прозвучало в голове. Вернемся в твой мир, там ты будешь в безопасности». Я едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть, и недоверчиво уставилась на него. Неужели не врет? Неужели действительно готов отправить меня домой? Или это какая-то непонятная игра? И все же оставлять вас одних... «Что, думаешь, если ты останешься, сможешь мне что-то противопоставить?» Перебил Дериан Александр и кивнул на остальных. «Или они? Брось это смешно. Вы не бойцы, жизнетворцы. К тому же я знаю о вашем новом способе обходить защиту, на мне он не сработает. Пожелаю я от вас избавиться, на это ушло бы меньше минуты. Но, как видишь, до сих пор стою и с вами разговариваю. Сейчас я предельно честен». «Меня интересует только безопасность Евы. Больше ничего». Не признать справедливость его слов я не могла. Карателю Кан, да еще и изменчивому из сильнейшего домена разрушения жизнетворцы не противники. Конечно, я могла бы поставить щит, но без подпитки надолго его бы не хватило. Да и если бы Александр хотел напасть, зная о моей способности, не пришел бы вот так прямо, а ударил неожиданно я бы и отреагировать не успела к тому же договор о взаимопомощи действительно существовал тут он не лгал а еще я помнила его эмоции на вимане во время признания помнила не только злость но и желание потребность даже тогда александр не хотел меня убивать он просто хотел нет сюда он пришел совершенно точно не для того чтобы причинить вред «Значит, говорит правду?» «Насколько я помню, раньше Ева не желала иметь с вами ничего общего», хмуро произнес Алан. «Раньше Еве не угрожала смерть от рук Совета. По сравнению с этим наши личные ссоры не имеют значения», отрезал Александр. «Беспокоитесь за нее? Так убедите Сара и Дамиана принять тот факт, что Ева нужна мне живой, чтобы остановить те аматы. «Никто, кроме нее, с этой тварью общаться не способен. Поэтому, если хотите помочь Еве, идите на метралу. Чем быстрее, тем лучше». Настороженно вопросительные взгляды ребят дружно переметнулись на меня. А я... Опасалась ли я остаться с Александром вдвоем? Отчасти да. Верила ли я, что он наконец-то отправит меня домой? Очень хотела верить» но заранее готовилась к тому, что все не так просто. В чем я не сомневалась, так это в том, что ребятам здесь смысла оставаться нет. Как и мне нельзя сейчас возвращаться с ними. Поэтому слабо улыбнулась. «Идите. Александр прав, договор о взаимопомощи у нас действительно есть. А для того, чтобы убедить совет оставить меня в живых, нужно много красноречия. Если честно, я даже не уверена, что у вас получится». «Зря так думаешь», — произнес Аллан, все еще с подозрением поглядывая на Александра. «Я поговорю с отцом, и он узнает, что происходило в Академии и на дерьмовой планетке этих психов. Я дважды обязан тебе жизнью, а долг жизни наш клан возвращает всегда». «К тому же, как ни крути, надо что-то делать с Теоматой», — добавил Дериан. «Эту тварь совет тоже игнорировать не может». «Как и тот факт?» что именно мы ее пробудили», — напомнила я. «Это, конечно, да». деревян на миг недовольно нахмурился. «Но, в конце концов, как я понял, вы защищались, а спровоцировали вас радикально настроенные члены нашего домена, и, по крайней мере, ты в любом ином случае такого бы не сделала». «Однозначно. Не подумала бы даже, чем хочешь, поклянусь», — заверила я. Готова приложить все силы для того, чтобы это исправить. Взамен на гарантии безопасности, разумеется. Ну вот, кланы Совета уже друг на друга нападать начали, интриганы хреновы. Так что не им вас обвинять. Не волнуйся, все будет хорошо. Мы вернемся буквально через несколько часов. Уверенно завершил Алан. Пока мы разговаривали, обеденный перерыв у регистраторов закончился. Можно было оформляться. Так что мы дружно направились к окошкам. Правда, полноценную регистрацию с положенными печатями для магов в немагическом мире прошли только мы с Александром. Остальные лишь отметили свое прибытие и сразу запросили переход на метралу. Как и предполагал Ланс, разрешение было получено быстро, и вскоре я уже провожала взглядом исчезающих во вспышке межмирового портала друзей. А когда сияние угасло, пробормотало. «Надеюсь, у них все получится». «Я в этом уверен», — довольно откликнулся Александр. Я посмотрела на него. Буревик улыбался. В устремленных на меня глазах тлели теплые искорки. На миг показалось, что Александр хочет меня обнять. Я напряглась, но он лишь понимающе качнул головой и выдохнул. «Кто бы знал, как я рад, что ты жива, малышка. Когда на совете сообщили о смерти отца, думал, и тебя потерял». Но потом, чуть поразмыслив, сообразил, что если бы это было так, никто не стал бы убивать Яну. А значит, ты сумела сбежать. Я предполагал, что ты переместилась к жрецам, и не ошибся. Да, я успела запрыгнуть в портал, прежде чем его уничтожили, подтвердила я. А уже на Теоране ощутила, что убили Яну и в общем я не думала что снова увижу тебя в живых и не надеялась вернуться к родителям ты действительно отправишь меня домой отправлю не сомневайся кивнул он но сначала нам нужно завершить одно дело исчезновение александра айландир не заметил сначала предупреждал командора корса о необходимости бойцам заранее ставить защиту от жизнетворцев и рассказывал обое И убийстве Верховного жреца. Затем встречал дополнительную группу поддержки, благо спустились с они практически сразу. И лишь когда озабоченный голос доложил о том, что зарегистрирован новый переход через портал, осознал. Александр сбежал. Скотина трусливая! Эллендер выругался сквозь зубы. И главное, зачем? Мы ведь ему обещали сохранить жизнь. А если бы захотели убить, найти его и так теперь не проблема. Мой лорд, какие будут приказания? Выдвигаемся к порталу?» — уточнил лейтенант группы поддержки Сават. «Уже бессмысленно», — с досадой отмахнулся айландир. «Отправьте пару человек считать след перехода и дождаться группы блокировщиков. В Александре мы сейчас не нуждаемся, потом его сам разыщу». «Сейчас куда важнее добраться до башни и документов Светлейшего. Насколько я понимаю, она где-то неподалеку. Полной карты комплекса у нас еще нет, но, судя по первичным сканирующим заклинаниям, это так», — подтвердил лейтенант, активируя Кейлор и транслируя трехмерное изображение. Там же, среди путаницы переходов и туманных пятен еще не распознанных мест, мерцали россыпи красных точек групп захвата. Айландир с удовлетворением отметил, что все они находятся в пределах комплекса, а значит, защита противника сломлена. Более того, три группы уже прорвались к башне. «Отлично!» — пробормотал он. Видимо, большая часть бойцов-магов уходила вместе со жрецом и полегла тут же. «Теперь нам ничто не помешает...» Жуткий грохот прервал его на полуслове. Загудел, задрожал под ногами пол, по стенам побежали трещины, а воздух в одно мгновение наполнился пылью и запахом гари. Закашлявшись, Айлендер ругнулся, и, щуря глаза, уставился на едва видимую теперь трехмерную карту и выругался еще раз, но уже куда крепче, потому что центральной башни почтения больше не существовало, как и находившихся в ней трех групп захвата. Тревожно завибрировал Кейлор, сообщая о срочном вызове от командора Корса. «Да, командор», — хрипло откликнулся Айлендир, — Как я понимаю, перед побегом жрец активировал опцию самоуничтожения, а мы ее прозевали и не заблокировали. Система была полностью механической, мой лорд, доложил тот. А в голосе Корса проскользнули едва уловимые нотки досады. Наши поисковики и прорицатели не могут заблокировать подобные системы на такой большой дистанции. Была надежда, что бойцы успеют подобраться ближе, но не вышло. Готов полностью признать вину и... Командор вдруг осекся, слушаясь в чей-то неразборчивый короткий доклад, а затем произнес: «Мой лорд, при разблокировке межмировых порталов для доступа на планету основных войск Совета наши люди обнаружили, что один из них был совсем недавно поврежден. «Недавно? И насколько сильно?» С нехорошим предчувствием уточнил Айлендир. «Полностью уничтожен блок, отвечающий за регистрацию перемещений. Колонна оплавлена». Заклинание восстановлению не подлежит Необходима полная замена Сообщил командор Если позволите высказать мнение То кто-то, кто бежал через этот портал Явно не хотел, чтобы мы узнали Конечную точку перехода Кто-то Протянул Эйлендер с досадой Да уж Этот кто-то точно не хотел Ладно Подготовьте общий отчет, командор Я возвращаюсь на Виману Пора было сообщить отцу о результатах вторжения на Теарану, и Эйлендир заранее знал, что результаты эти лорду Кантору Грейву сильно не понравятся. Так и оказалось. Едва услышав обо всем случившемся, глава домена Тлена помрачнел и сухо, едко констатировал. «То есть ты позволил убить верховного жреца, потом упустил Александра и потерял документы?» По факту у нас в руках лишь несколько невнятных жизнетворцев, которые не служат доказательством абсолютной вины домена жизни. Досар просто назовет их обычными отщепенцами, мятежниками, примкнувшими к сектантам, и радикалистами по своей воле. Потрясающая работа, сын. Так завалить всю операцию надо еще умудриться. «Александра я найду!» Айландир скрипнул зубами. «Это не проблема. А взрыв предотвратить было невозможно физически. И, по крайней мере, мы отрубили заговорщикам голову. Межмировые порталы на Теорану разблокированы. Войскам Совета теперь ничего не мешает взять планету полностью под контроль и окончательно зачистить от радикалистов. Больше они не опасны. Я считаю, это немало. Адасар в одиночку против нас не пойдет, побоится. Очень на это надеюсь». Раздраженно бросил отец. — Ладно, оставь войска на командора, а сам перемещайся на метралу. Нужно сделать доклад в Совете о наших... А, ...успехах. На митрале айлендир бывал редко. Несмотря на то, что мир этот считался одним из центральных в содружестве, популярности среди молодежи он не имел. Климат здесь был прохладный и ветреный, а курорты и развлечения практически отсутствовали. Зато отец перемещался сюда довольно часто, особенно в последнее время, потому что митрала считалась средоточием межмировых торговых сделок. Пожалуй, больше нигде не было столько офисных зданий и деловых центров, как здесь. Что там, на митрале были даже деловые мультигорода. Каждая маломальски приличная фирма в обязательном порядке открывала здесь представительство. Разумеется, представительство в этом мире имели и все кланы. Именно поэтому вопрос о том, в какой мир переместить Совет Содружества Миров, решился практически сразу же. Инфраструктура метрала это позволяла, полностью обеспечивая все административные потребности. Переместившись через столичный портал, Айлендер оказался в огромном приветственном зале, где переместившимся предлагалось ждать своей очереди на регистрацию прибытия. Несмотря на то, что зал был рассчитан на оживленный пассажиропоток, Сейчас все равно оказался забит полностью беженцами Сеары, которым повезло получить приглашение в этот мир. Тихонько ругнувшись, Айландир принялся проталкиваться к видневшемуся неподалеку переходу в vip сектор Его приглашение и статус позволяли пройти регистрацию вне очереди. Точнее, вне обычной очереди. Как оказалось, в веб секторе очередь тоже была. Не такая большая, но все же. Мерцающее в центре магическое панно высвечивало около 40 номеров. Конечно, Айландир мог настоять и на приоритетном пропуске даже здесь, однако, подумав, решил этого не делать. Предстоящий нудный доклад совету и очередная порция критики отца — не те поводы, чтобы спешить. К тому же Айландиру не хотелось заниматься поиском наемной диртемы и оформлением к ней спецдопусков. Гораздо проще оказалось связаться с Трионом и затребовать, чтобы тот прилетел и довез его куда надо. А раз все равно придется ждать прилета друга, можно и с регистрацией не торопиться. Отметившись на стойке и получив метку с номером в очереди, айландир лениво огляделся, размышляя, в каком бы из залов полумесяцев устроиться. Выбор был большой, затемненные ольковы для отдыха, Множество различных ресторанчиков, длинные диваны, один из которых был занят небольшой компанией жизнетворцев, и... Взгляд Айланди разопнулся. Он замер, не верящий, глядя на такую знакомую черноволосую фигурку. «Диане?» — сорвалось с губ. Возглас был тихим, но девушка вздрогнула, как от удара током. Резко обернулась, мгновение смотрела на него, широко распахнув глаза — а затем с визгом вскочила с дивана и бросилась навстречу. «Айл!» Подхватив сестру, айландир закружил ее по залу. «Не представляешь, как я рад тебя видеть!» Наконец опустив, выдохнул он. «Мы думали, ты погибла при нападении на гимназию!» «Это мы думали, что ты погиб!» Диана шмыгнула носом. «Ева сказала, что тебя взорвали! Я такое пережила!» «Ева?» Лицо Эландира разом остыло. «Угу!» — снова всхлипнув, кивнула тленница. «Она каким-то образом попала на планету жрецов, а меня туда Ланс вытащил, когда спасал. Вот мы там и встретились, когда вместе Алана из тюрьмы вытаскивали. И...» «Погоди!» — хрипло перебил он. «Какая планета жрецов? Как встретились? Ее ведь убили!» «Да нет же, говорю, у Евы получилось сбежать на тиарану через какой-то там портал во время боя. Жива она! Мы вот только недавно расстались!» Столкнувшись с почерневшим, страшным взглядом брата, Диана и осеклась. «Где она?» Айлендир заозирался по сторонам, взгляд его стал совсем безумным. «Ну, мы подумали, что сюда ей идти пока опасно, поэтому пока не убедим совет не убивать Еву. Оставили ее в том захолустном мерке, куда стиараны сбежали». Нервно быстро пояснила Диане, как-то разом вспомнив об отношениях Евы и брата. «Не волнуйся, она в безопасности. Ева там с лордом Александром, он за ней присмотрит». «С кем?» Он вцепился в плечи девушки. «Название мира мне! Быстро!» «Кажется, Сатарина, айл, отпусти, ты мне руки сейчас сломаешь!» Отпустил и со всех ног бросился к ближайшему регистрационному окну, сопровождаемый удивленными возгласами и раздраженным криком сестры. «Да все с ней нормально, псих влюбленный!» А затем, оттолкнув стоящего у окна, мужчину рявкнул. «Айлендир Грейвтленник! Приоритетный допуск!» От столь неожиданной смены клиента клерк моргнул и кашлянул. Однако, несмотря на грубость и явное нарушение порядка, спорить не решился. Слишком известна была фамилия наглеца и слишком взбудораженный вид. А вдруг действительно ситуация не требует промедления. «Эм, добро пожаловать на митралу лорд Грейв», натянув на лицо улыбку, пробормотал он. «Регистрация не займет и нескольких минут». «К Дашу, регистрацию! Мне нужно срочно оформить переход на мир Санторина!» Клерк моргнул снова, но быстро взял себя в руки и кивнул. «Как угодно, лорд Грейв». После чего сверился со справочником и уточнил. «На Санторине функционируют всего два портала на противоположных концах планеты — восточный и западный. Через какой вам будет удобнее оформить прибытие?» Айлендер быстро обернулся. «Ди, какой портал мне нужен?» «Западный». — ответил вместо нее уже стоящий неподалеку с тленницей Ланс. Рядом с ними обнаружились и Дириан с сестрой, а также Алан Камерана. Но теперь появление пропавшего и столь необходимого всем пленника Айландира не волновало. Он вновь повернулся к клерку и затребовал западный портал. Тот кивнул и начал было выстраивать на настольном рабочем Кейларде маршрутную карту, но вдруг нахмурился и поднял взгляд на Айландира. «Лорд Грейв, я сожалею». «Но открыть западный портал не получится». В душе Айландира все сжалось от нехорошего предчувствия. «Почему?» — отрывисто уточнил он. «Маршрутное заклинание показывает, что портал был поврежден и потому заблокирован принимающей стороной до момента устранения проблем. Да вашу ж мать!» Айландир с силой стукнул кулаком в стойку и зло злоуставился на подошедших ребят. «Так и знал!» Неужели вы действительно думали, что Александр станет сидеть смирно и дожидаться вашего возвращения? Если Александр повредил портал, значит уничтожал след перемещения. Сейчас они могут быть где угодно. Почему? Ну почему вы оставили их там вдвоем? Да, аж с ними, но ты, Алан, уж должен был понимать. Неужели забыл, как этот псих обращался с Евой? Не забыл, мрачно буркнул тот. Но Ева сказала, что у них есть договор о взаимовыручке, что он действует. Она сама так сказала, понимаешь? И что было делать? Я хотел остаться, и остался бы. Но кто бы тогда моего отца уговаривал оставить ее в живых? Айл, мозги включи. Даже если бы мы все там остались, толку от этого не было бы никакого. Сухо добавил Дериан. Против боевого мага уровня Александра «У нас все равно шансов нет. Точнее, шанс бы был, не зная он о нашей способности обходить магические щиты. А он знал. захотел он свалить, мы бы его не удержали. И мы все это понимали, включая Еву». Дириан был прав, но признать этого Эллендер не мог, поэтому от бессилия лишь скрипнул зубами. Но тут же себя одёрнул. «Ничего. Главное, Ева жива». Жива! Еще час назад он и мечтать не мог о подобном чуде. И пусть она сейчас даже знает где, пусть она с Александром, это уже не важно. Да и каким бы ни был Александр с котом, убить Еву действительно не даст. В этом жрец на не был прав. Они оба слишком помешаны на ней, чтобы даже мысль допустить о подобном. Зато теперь понятно, куда буревик так спешно сорвался — от Отчего так нервничал на тиаране? Он каким-то образом узнал о том, что Ева находится там. А вот я не почувствовал. Сам дурак закрылся, отключил все эмоции, гнал от себя все, что может напомнить о Еве. Вот и проглядел. Мысленно Айландир ругал себя последними словами, одновременно пытаясь сообразить, что делать дальше. А он что... «Реально так сильно на Еве помешался?» Тем временем раздался за спиной голос Ланса. «Ого!» — ответила ему Диана. «Давно. Даже в гимназию за ней попёрся. И меня туда потащил следить». «Обалдеть! Значит, не зря я подозревал», — хмыкнул Ланс. «Хотя, конечно, не думал, что все настолько запущено». «И я», — согласился Алан, «Эх, жаль, сейчас уже ставки у Даши не обналичить. Хоть какая-то компенсация была бы». «Погоди, ты что, реально на Айла ставил? Не на себя?» — изумилась Илана. «Ну да». «Почему?» «Потому что он-то уж с гарантией знал, что между ними с Евой ничего нет». Насмешливо пояснила вместо Алана Дианы. «А из оставшихся кандидатов на кого еще ставить?» «Не на твоего же брата?» «А вариант вообще ни на кого не ставить!» В голосе Иланы послышалось негодование. Однако Алан только фыркнул. «Ты ничего не понимаешь в развлечениях?» «Я это уже давно понял. А вот закончится вся эта фигня, покажу, как реально отдыхать надо». «Да, ш, народ, я уже едва на ногах стою. Еще немного, и вам меня опять откачивать придется. Может, давайте уже регистрацию пройдем и свалим отсюда?» «Вашу регистрацию я все-таки взял на себя смелость и оформил, на всякий случай, лорд Грейв», — подал голос клерк. «Но если вы хотите выбрать другую точку для срочного перемещения...» «Не хочу», — пробормотал Айлендир и отступил от окна, уступая место остальным. «Регистрируйтесь». Сам же бросил взгляд на подмигивающий Лор и, обнаружив там сообщение Триона о прибытии, ответил, что все еще находится в зале регистрации а затем, слегка улыбнувшись, добавил новость о том, что Диане тоже здесь, живая и здоровая. И в ожидании уставился на вход в vip сектор Трион показался буквально через минуту. Влетев в зал, практически сразу выхватил взглядом их компанию и стрелой устремился вперед. «Где Ди?» — подбегая, крикнул он. Стоящая у стойки регистратора тленница вздрогнула всем телом, как от удара плетью. Медленно обернулась. Бледная как смерть. В ее глазах Айландир, к своему удивлению, прочитал самую настоящую панику. А потом понял и причину. Занятый своими мыслями, он до этого момента совсем не обращал внимания на ее руки и на свадебный браслет. Зато Трион заметил браслет сразу. Остановился, словно вмиг закаменев, и с изменившимся, побагровевшим лицом прорычал, «Это что такое?» «Трион», — Диана постаралась взять себя в руки и говорить спокойно. «Пожалуйста, успокойся. Я объясню». «Да что тут объяснять?» — перебил тленник. «Думаешь, я не знаю, как выглядят свадебные браслеты? Я не способен разглядеть активные заклинания, их связывающие? Я совсем дурак, по-твоему?» «Значит, пока я тут с ума сходил, думал, что ты мертва...» Ты там где-то замуж вышла! Из-за кого? Трион! Шлюха! Замах! И рывком, перехватившую руку для Ника произошли практически одновременно. Она вышла замуж по расчету, и получит развод по первой же просьбе, процедил он. Но до этого момента, пока мы не разведемся, ты пальцем к ней не прикоснешься. По расчету? Зло выдохнул Трион. «Даже не сомневаюсь, ты всегда был расчетливым скотом!» «Перестань!» Теперь вмешался и айландир. «Давай разбираться хотя бы не здесь у всех на виду, а? И в другое время. Сейчас надо лететь на совет». «Что там с регистрацией? Все уже оформились?» «Практически», — откликнулся Дериан, оказавшийся последним, и уточнил у клерка. «Вы скоро?» «Да, лорд-жизнетворец», — откликнулся тот. «Сожалею за задержку. Отвлекся на срочное сообщение в системе о неисправности порталов на Яре. «На Яре? заинтересовался Эйлендер. «А что там?» «Все обслуживающие заклинания на всех межмировых порталах Иары одновременно вышли из строя», — пояснил клерк. «Похоже, их повредило что-то очень мощное», «Хотя, учитывая ту проснувшуюся тварь, это ожидаемо». Дальше Айлендер не слушал. Сердце его замерло. А затем забилось, как сумасшедшее от понимания. Не Тиаматта повредила порталы. Она одна такого сделать не смогла бы. А вот оружие домена бури, доступ к которому теперь можно было получить благодаря Еве, запросто. Но это оружие создавалось для того, чтобы уничтожить целую планету — «И если Ева там, она может погибнуть». «Откройте переход северного портала Яры», — выпалил Айлендир. «Лорд Грейв, при всем уважении, это небезопасно», — пролепетал клерк. «Дикий портал нестабилен. Его необходимо настраивать заново, и настройка займет не меньше декады». «Я через нестабильные порталы последние сутки уже несколько раз проходил. Делай допуск, а не нотации мне читай!» «Ты рехнулся, что ли?» — полюбопытствовал Дериан. «А ведь я даже почти обрадовался, что ты жив!» Но Айлендер его уже не слышал. Развернувшись, он помчался к выходу из вип-сектора. С каждой секундой в душе все сильнее разгорался страх приближающейся неизбежности и потери. «Только не снова!» Билась в голове единственная мысль «Пожалуйста, только не опять». У портала его ждали. Один из сотен секторов огромной арки мерцал опасным алым символом Иары, а два стражника перекрывали к нему проход для любопытствующих, пропустив только Айландира. «Лорд Грейв, заклинания, обеспечивающие безопасность конечной точки перехода, повреждены». В очередной раз предупредили его. «По ту сторону может быть опасно, гарантии выживаемости никакой». Но Айлендер только отмахнулся и прыгнул в сияющую арку. А в следующий миг почувствовал, как тело рефлекторно переходит в теневую форму. Привычного мира больше не было. Вместо заснеженной пустоши вокруг бушевал огненный хаос».